ибо слава богу них ни юг никто другой из живущих на земле нашей не желают ей зла а если бы мы обнаружили нечто подобное мы покарали бы виновного так чтобы и другим неповадно было у нас для этого благодарения богу достаточно власти поэтому дрожайший и возлюбленный брат наш мы особо обращаемся к вам с просьбой ради нашей вашей чести и чести нашей супруги соблаговолить сделать все необходимое дабы она как можно скорее вернулась к нам